Глава восьмая Хурас отель с облегчением вернул официанту меню, оно было большое, на веленевой бумаге, захотелось вдруг, чтобы клиент приехал к нему. Как же он ненавидел цементные джунгли, в которых все они работали, Чикаго, Детройт, и вот теперь Нью-Йорк. Увидишь все это, и Кио, как покажется, не столь уж плохим, город на востоке США». Харас знал лучшие пивные и бары. Кое-кто из его клиентов мог бы, пожалуй, прельститься красотами Айовы. Сидящий с ним за одним столиком, его клиент заказал что-то непонятное из говядины. Неужто удивлялся про себя Харас? Он и в самом деле понимает, что за дрянь просит. Сам Харас изучал меню недоверчиво и с опаской. Текст, написан от руки, по-французски, произнести невозможно. Остановился на блюде, называвшемся стейк по-татарски. Наверняка гадость какая-то. Хотя даже французы вряд ли испортят стейк. К тому же соус тартар, подаваемый к рыбе, ему всегда нравился. «Вы не возражаете, если я еще раз просмотрю их, прежде чем подписывать?» — спросил клиент, взяв в руки пачку контрактов. Сотель кивнул, разумеется, все к вашим услугам. «Только что, битых два часа, они изучали бумаги чуть ли не под лупой. Можно подумать, этот парень покупает дом на Палм-Бич ценой в миллион». Они детали машины за 50 тысяч долларов. Клиент уткнулся носом в бумаге, а с отель, пожевывая хлебную палочку, озирался по сторонам. Помещение, в котором они сидели, напоминало ему застекленное кафе при ресторане, вынесенное на тротуар. Все столики заняты бледнолицами нью-йоркцами. Всех бы их срочно выставить на солнце, За соседним столиком сидели три женщины, черноволосые и сухопарые, ковырялись во фруктовых салатах. Подальше толстый бизнесмен поедал с аппетитом что-то желтое и скользкое. Мимо проехал грузовик, взвизгнули тормоза, вот-вот врежется в стеклянную стену. Рука с отеля рефлекторно сжалась в кулак, сломала хлебную палочку, он брезгливо вытер руку салфеткой. Какого черта клиент притащил его сюда, в январскую стужу? Сатель поднял глаза к стеклянному потолку с белой надписью на розовом фоне Ля вее льви старой деревни французский. Над кафе нависало огромное жилое здание. Ряды одинаковых окон уходили в закопченное небо, похоже на высотную тюрьму с тысячу заключенных. И как здесь люди живут? У кухонных дверей началась суета. Сатель смотрел на все с равнодушием. Если верить меню. Ланч приготовить рядом со столиком. Как они собираются это сделать? Прикатят, что ли, сюда гриль и разведут огонь? И в самом деле к ним направилась целая процессия в белых халатах, впереди везут какую-то тележку. Шеф-повар с гордым видом установил возле отеля столик на колесах, словно пулемет выстрелил в ассистентов распоряжениями на французском языке, и они тут же приступили к делу. Один шинковал лук, другой со страшной скоростью взбивал яйца, С отеля смотрел столик. На нем лежало несколько тостов из белого хлеба, горка круглых зеленых штук. должно быть каперс, подумал он. Там же стояли бутылочки со специями и какими-то неизвестными жидкостями, чашка с давленным чесноком. В центре стола сырой гамбургер величиной с кулак. Соуса тартар нет и в помине. С большими церемониями шеф положил гамбургер в миску из нержавеющей стали. Туда же влил сырое яйцо, добавил чеснок и репчатый лук, после чего смешал все ингредиенты, через несколько мгновений вынул липкую массу, швырнул на столик и стал медленно перетирать пальцами. С отеля отвернулся, сделав себе мысленную зарубку, попросить, чтобы гамбургер как следует прожарили. Кто знает, какие болезни разносят эти нью йорцы И где же все-таки гриль? В это мгновение к его клиенту приблизился официант и поставил перед ним тарелку. Сотель с изумлением увидел, как другой официант зажал нечто между ножом и вилкой и быстро опустил на тарелку. Сотель не верил своим глазам. Это была сырая говядина, блестящий аккуратный кусок, лежал в окружении тостов, каперсов и измельченных яиц. Сотель непонимающе взглянул на клиента, а тот лишь одобрительно кивнул головой. Шеф-повар с сияющей улыбкой посмотрел на них с другого конца стола и пошел прочь вместе с помощниками, увозящими столик. «Прошу прощения», — тихо сказал Сотель, — «вы забыли его приготовить». Шеф остановился. Пуркуа. «В чем дело, французский?» Сатель указал пальцем на свою тарелку. «Я сказал, что вы его не поджарили, понимаете? Огонь! Фламп!» Повар энергично потряс головой. «Нет, несиё, это не жарит. «Стейк по-татарски? Тепловой обработки не подвергают», — объяснил клиент и помедлил, прежде чем подписать контракт. «Его подают сырым. Вы разве не знали?» На губах появилась и быстро исчезла улыбка превосходства. Сатель откинулся на спинку стула, стараясь не выйти из себя, поднял глаза к потолку. «Только в Нью-Йорке!» 25 баксов за сырой гамбургер! Вдруг он напрягся. «Святые угодники! Что за черт?» Высоко над ним в небе возник человек с широко раскинутыми руками и ногами. Он бесшумно рассекал морозный воздух. На мгновение Сателю показалось, что человек, как в сказке, парит сам по себе, но потом увидел натянутую тонкую веревку, охватившую шею человека. Словно громом пораженный, Сатель сидел, разинув рот, Посетители ресторана, проследив за его взглядом, задохнулись от ужаса. Фигура дергалась и сотрясалась, спина выгнулась дугой, жертва сложилась пополам. Сотель смотрел, не в силах шелохнуться. Неожиданно веревка оборвалась. Человек, хлопая руками и ногами, летел прямо на него. Также неожиданно Сотель обнаружил, что снова может двигаться. С бессмысленным криком он вместе со стулом шлепнулся на пол доли секунды оглушительный грохот, дождь стеклянных осколков, тело свалилось прямо на женщин. Фейерверк фруктовых салатов рассыпался на красные, желтые и зеленые составляющие. Лежа на полу, с отель почувствовал, как что-то теплое и мягкое крепко стукнуло его по щеке, а затем почти немедленно обрушился водопад битого стекла, тарелок, чашек, вилок, ложек и цветов. Наступило странное молчание. А потом начались крики и стоны, исполненные боли, ужаса и страха. Но все это звучало, словно бы издалека. Правое ухо с отеля наполнилось незнакомой субстанцией. Лежа на спине, он наконец понял, что же произошло. Снова нахлынули ужас и недоверие. Минуту, а то и две он был не в силах пошевелиться. Крики и виск постепенно усиливались. Сделав героическое усилие, он заставил двигаться непослушные ноги, поднялся на колени, шатаясь встал, увидел, что и другие люди с трудом пытаются подняться. В зале слышались стоны, повсюду валялось битое стекло, стол справа от него превратился в груду еды, крови, цветов, салфеток, щепок. Его собственный стол засыпан стеклом, в полной неприкосновенности блестящим и свежим оставался лишь сырой гамбургер, за который он выложил 25 баксов. Сатель взглянул на своего клиента. Тот по-прежнему сидел неподвижно, костюм забрызган чем-то непонятным. Независимо от него самого, ноги Сателя пришли в движение. Он крутанулся, нашел дверь, шагнул, потерял равновесие, оправился, сделал еще шаг. Послышался голос клиента. «Вы что же, уходите?» Вопрос был таким бессмысленным, таким неуместным, что сатель хрипло засмеялся. «Уходите», — повторил он, прочищая ухо. «Да, ухожу». И ринулся к дверям, кашляя и задыхаясь от смеха. Под ногами скрипело стекло, лишь бы поскорее убраться из этого ужасного места. Он вышел на тротуар и двинулся в южном направлении. Ходьба перешла в бег. «Теперь в как наверняка поедут».